Рассказ Ирины Станковской «Реанимация» Читает Александр Кеслер не всего 87 Я не хочу умирать Который раз пронеслось в мыслях у Адама Макфиш Разряд, мы его теряем Который раз донесся откуда-то сверху взволнованный голос И Макфиш который раз потерял сознание Джули Макфиш Уже купила траурное платье. Оказалась плохая примета. Вредный старикашка упорно цеплялся за жизнь. Двадцатилетняя модель, жена миллиардера и потенциальная его вдова, наморщила носики и раздраженно кинула в бассейн апельсиновую корочку. «Пака или Санчес, как его там уберет?» Макс Гибсон, личный секретарь ее мужа, успокаивающе похлопал любимую по руке. Ничего, детка, мы справимся. Прямо хоть подушкой его задушить, не удержалась Джулина. И что его понесло в темень из дома? Вздохнул Макс. Жаль, охранник спугнул хищника, тогда бы проблем не было. А вдруг он подслушал наш разговор? Осенила красавица. Макс ахнул. Действительно, почудился ему тогда какой-то подозрительный шорох в соседней комнате. Но Джули была так хороша, а тема беседы так увлекательна. Как покончить со старым развратником и получить его денежки, минуя детей от предыдущих браков? Мерзкая развалина наверняка составила завещание. Только вот где оно? Семейный адвокат Макфиш на такой же дряхлый-дрюхлявый пень даже намека не подал, хотя миллиардер уже больше месяца лежал в коме. И чертова современная медицина всегда вовремя включала его черное сердце. Адам Макфиш снова пришел в себя. Он даже успел вспомнить события того рокового вечера. Подслушанная беседа любовников, жестокое разочарование, поспешное бегство из усадьбы. И та странная девушка на опушке леса, в свете луны ее кожа отливала зеленовато-серой. Она шатающейся походкой подошла к изумленному старику, и он с ужасом увидел, что часть плеча у нее отсутствует, как будто выгрызена каким-то злобным монстром. Девушка протянула к нему руки, словно взывая о помощи. И вдруг прыгнула. Последнее, что он помнил, луч фонарика и крик дежурного охранника. Очнулся Адам Макфиш в больнице. Он хотел сказать, что все в порядке, что боль в горле его не беспокоит, что тот плотный лысоватый мужичок из службы безопасности получит премию. а врачи зашумели, заволновались и миллиардер услышал ставшие теперь привычными слова «Разря!». Лежа в беспамятстве, он не мог видеть, как в палату проскользнула прекрасная джуха. Она села рядом с мужем и стала осторожно поправлять подушку. «Милый, эти казенные подушки такие убогие! Я принесла тебе настоящую пуховую из дома!» – прошептала она. Макс с букетом, цветом, пошел и вороватом прикрыл дверь. Когда сердце Адама Макфиша остановилось, когда дежурная медсестра созывала врачей, когда Джули аккуратно выдернула несколько жизненно важных проводов и легла на них, демонстрируя обморок, когда Макс Кипсон бестолково метался по палате, мешая врачам произвести реанимационные мероприятия, миллиардер очнулся. Он некоторое время полежал, слушая шум спотухи вокруг себя и ожидая новых медицинских подвохов. Но вместо этого прозвучало скорбное «Пациент отдал манеж, время смерти». Журналисты-стервятники уже слетались в больницу. Джули вышла через главный вход, путаясь с черным кружевым накидом и глаза под хохом. Слезы были настоящие. Она даже не ожидала, что будет плакать от счастья. «Жули!» – раздался отчаянный гопль Баксова. Джули обернулась и застыла. По ступенькам за ней, перейдив секретаря, спускался покойный, отдав Макшишу. За ним бежали врачи и персонал. «Дайте я проверю ваш пульс!» – кричал лечащий врач задыхаясь. Он уже предвидел иски за причиненный моральный и физический ущерб. «Ошибки случаются, не беспокойтесь», — отмахнулся Адам Маклиш. Его кожа в свете луны отливала серо-зелено. Раненое горло было перебинтовано, но вид миллиардера имел и двигался легко, как юноша. «Но мы много раз пытались вас реанимировать, я ничего не понимаю!» — воскликнул несчастный доктор. «Зря пытались». — обронил загадочную фразу его пациента. Плотный лысоватый охранник подогнал лимузин, и миллиардер сам галантно открыл дверь супруги. — И ты, садись, Макс! — бросил Адам Макфиш в пространство. Троица разместилась в обитом кожей салоне, бесшумно поднялась глухая перегородка за водительским отделением, и автомобиль плав и тронулся с места. Адам макс радостный, как маленький мальчик кондитерский, переводил взгляд с привлекательной жены на ошарашенного секретаря, оттягивая упоительное мгновение выбора. Рассказ Ирины Станковской «Реанимация» читал Александр Кеслер.